Перевозились весь день и вечер, до сумерек, до туманов, до ночи. Ака широка, да и рать немало. Словно вся мужская сила Руси, покинув по тревоге свои жилище, вздумала переселяться навсегда в иные земли. И было что-то насупленно сумеречное, таинственное и торжественное в этом великом исходе. Будто чуяли многие... Не увидеть им больше оки, не увидеть обратной дороги, светлеющей безмолвно посреди глухой мглы. Лодку Дмитрия Ивановича грибцы оттолкнули от истоптанного и безлюдного московского берега только на следующий день. Он не так уж часто покидал родительские пределы между междуречия. Всего несколько раз по пальцам можно пересчитать. И не потому, что был домоседом. В редкое лето не изнурял плоть ношением боевой брони этих верикратнических. Битву понимал как нужду. Принимал ее со смирением, впрягался в ее ермо, со всеми не отлынивал. Но для этой, на которой вел людей сейчас, не было пока в душе подходящей меры, а на памяти образца. О ней не было у кого спросить. С кем посоветоваться? Ни с дедом Иваном, ни с прапрадедом Александром, явись они сейчас перед ним с того света. Как знать, может, они лишь покачали бы головами, глядя на него, и печальные растворились бы в зыбком мороке, как растворился нынче у него за спиной родимый берег. Будет победа, она разделится на всех, но беда, неудача спросится с него одного. И до конца своих дней он будет проходить с опущенными глазами мимо вдов и сирот. А сейчас вот, стараясь не смущать себя подобным предчувствием, он об одном лишь заботится – хватит ли воинов для решающего дня. И оглядывается вместе с другими на дорогу, И прислушивается, не то потликонский слышен, не земной ли гул под ногами торопящихся пешцев. Но безмолвие обступало со всех сторон великую рать. С каждым часом оно становилось глуше, тягостней, выжидательней. Вниз по пустыне, почти лишенной следов людского обитания, в водораздельной гряде, полки влеклись на юг, встреч солнцу. Неласков был его свет. Чуилось в этом свете какое-то черствое безразличие к утомленным людям, отирающим мокрые лбы, слизывающими с губ пыли песок, подолгу молчащим, потому что слишком глубоко каждый ушел в свою думу. Они остались одни, перед неминуемостью, притягивающего их себе события, перед настороженностью пространства, медленно вбирающего их в себя. Они одни, и нету надежды на людскую подмогу. Как немного их тут, а они одни. И только через неделю, когда и ждать перестали кого бы то ни было, и когда до дона оставалось всего двадцать с небольшим поприщ, От обозного хвоста понеслась, нарастая волна голосов. «Едут! Идут!» Но кто же это? Ополченцы Тимофея Васильевича? Или новгородцы? Или тверичи, наконец, усовестились? Не сразу и узнали в лицо двух седых от пыли Ольгердовичей, князей Андрея и Дмитрия. С неубывающей надеждой ждал их великий князь Московский. Но мало ли кого он ждал, мало ли с кем заранее договаривался о совместных действиях против Орды. Дело тут такое, что не прикажешь, на договор не сошлешься. Тут каждый поступает, как ему совесть подсказывает. Не диво ли у двух сынов Литвы русского чувства на поверку оказалось больше, чем у того же Михаила Александровича? Может, и не догадывается Ольгердовиче, как много значит для московского князя их появление. ягайло говорят, уже у Адоева стоит, поджидая великого темника. Видел бы покойный Ольгерт, бивший татар у синей воды, с кем снюхался его любимчик. Но Егайло не вся Литва. И уже окончательно растрогало Дмитрия Ивановича непредвиденное появление еще одного князя. Его и в живых-то не чаяли зреть. То был Федор Елецкий, удельный вотчич с берегов Тихой Сосны, то есть как раз оттуда, где сейчас вытоптывают траву Мамаевы полчища. Елец – городишко пограничное, разнесчастный Года не проходит, что бордынцы не чинили ему новых обид. «Уж ельчанам ли перечить Мамаю? Им, кажется, сам Бог вели отсиживаться ныне где-нибудь в лесных норах. А нет. Прослышал князь Фёдор, что русская рать спускается к Дону и из-под самых лап Мамаевых выскользнул с малой дружиной. Полетел встреч великому князю. Семь бед, один ответ. Чем терпеть ежегодные посрамления... «Лучше уж в одночасье сложить головушки и за свой елец горемычный, и за обиды всей Руси!» Счастьем сверкали глаза на чумазом, запалившемся лице князя-бедолаги. Он увидел рать неохватную, как море, дышащую жаром восхищения. Это было восхищение поступком горски его ельчан. И, видя такое, хотелось ему плакать от радости – какой еще никогда в жизни не испытывал. Между тем великому князю докладывали, что силы двух сторож, двух дальних разведок, в течение нескольких недель, бесперебойно снабжавших его сведениями о мамае истощены. Много воинов погибло в стычках с разведчиками и передовыми разъездами ордынцев. Что ж, задачу свою сторожи выполнили с честью. Они действовали на громадном пространстве, вычислили путь, по которому пойдет Мамай, точно вызнали установленные им сроки. Благодаря этому русское войско значительно упредило противника и вышло напрямую, на которой им никак уже нельзя разминуться. Дмитрий приказывает снарядить третью сторожу, и во главе ее ставит боярина и воеводу Семена Мелика. У этой разведки задача не менее сложная. Нужны еще языки. Главное же то и дело, поддразнивая противника, впутывая его передовые отряды в мелкие драки, заманить Мамая в такое место, будущей встречи, которое было бы наиболее удобно для расположения на нем русских войск. Языка Семён Мелик вскоре добыл. Привезли его два помощника воеводы, Петр Горский и Карп Александров. Язык был отменный и, что называется, нарочитый, прямо дворца Царева, из ханских сановников. Ошеломленно и словообильно рассказывал он, что Мамай расположился в урочище, которое по-русски зовется Кузьмина Гать, и что не спешит пока, потому что ждет Олега и Егайла. А московского князя никак не ждет, и встретиться с ним так быстро не готов. Сколько же силы у Мамая! Многое множество бесчисленное, ответствовал пленник. Вскоре от Семена Мелика поступило и подробное словесное описание, лежащее впереди местности. Дон, при впадении в него речки Непрядвы, поворачивает здесь довольно резко на восток. Большие открытые пространства, свободные от дубрав и оврагов, имеются и на подступах к Дону, и за рекой. Потому как движется Мамай, подстрекаемый русскими разведчиками, можно полагать, что он пройдет к Дону именно через поле, лежащее восточное Непрядво. Поле это у русских, обитателей верховьев Дона, изданно зовется Куликовым. Дмитрий Иванович созвал военный совет. Готовились много лет, шли сюда более двух недель. А теперь счет даже не на дни, а, может быть, на часы. Где давать бой Мамаю? Оставаться здесь или перевозиться за Дон? Вспомнились невольно Вожа. Дела двухлетней давности, когда выманили Бегича на свой берег, а драться на своем берегу всегда спокойней. В том числе и на тот случай, если понадобится отступить. Но не позорна ли сама мысль об отступлении? Да и вообще сравнение с Вожей сейчас не подходило. На Дону слишком многое будет зависеть от устойчивости пешцев. Как раз накануне окольничий Тимофей васильевич привел от лопастни многотысячное ополчение, собранное напоследок по градам и весям междуречиям.